Глава 8 в которой происходят очень странные и неожиданные события. Комната встретила свежеиспеченную кадетку тишиной и полумраком и первым делом Терри подошла к окну раздвинуть серые занавеси. Несколько минут смотрела сквозь решетку на раскинувшийся за ней хозяйственный двор, и постепенно смутная настороженность, зародившаяся при виде аккуратных построек, прилепившихся к замковой стене, и неизменно чистеньких каменных плит, становилась все сильнее. Любивший отгадывать различные загадки и докапываться до сути всех явлений маркиза, Некоторое время усердно пыталась найти причину своей тревоги. Потом, случайно поднеся к лицу руку, вспомнила, как мало у нее времени, и поспешила в умывальню. Всего через пять минут Терри вынуждена была признать совершенную бесполезность горячей воды, простого мыла и жестких щеток. Хотя пышная пена довольно скоро перестала окрашиваться в черный цвет, ладони светлее от этого не стали конечно, можно было, как она предполагала, сначала потереть кожу пемзой, но очень скоро ее светлость осознала всю ошибочность и даже вредность этого способа. Нежная холеная кожа очень быстро начала гореть, обещая появление болезненных пузырей, и пришлось отбросить пемзу подальше. Вряд ли злобный разбойник освободит ее от занятий из-за каких-то волдырей. Терри еще раз сполоснула ладони чистой водой, вытирала полотенцем, И, убедившись, что от этого оно не стала ни на гран-сирии, решила прекратить издеваться над собой. В конце концов, руки ей теперь понадобятся здоровыми, да и в библиотеке полно работы. Не сваливает же все на новых подруг. Ведь, если вдуматься, виновата во всем именно Терри. Если бы она так не рвалась в кабинет, то девушки не стали бы нападать на подлого коменданта. «Как его там? Граф Дерард Шаграйн?» Интересно бы выяснить, откуда он такой взялся. Никогда до сегодня дня маркиза не слыхала такого имени. Ее светлость поспешила вернуться в свою комнату, выбрала в шкафу новый комплект серой одежды и торопливо переоделась. Заглянула в зеркало и решила наскоро переплести косу, изрядно растрепавшуюся во время их бесславной баталии. Как бы теперь ее ни называли и в какой бы тряпье ни рядили, но она урожденная маркиза и забывать об этом не собирается. После нескольких движений гребня, каштановые волосы, тяжелой волной спадавшие почти до середины бедра, заблестели таремским шелком, каким вышивают свои дивные ковры ханские невольницы. Террия сама на миг привычно залюбовалась, в последний раз проводя рукой по этому упругому шелку. Но раздавшийся короткий стук в дверь заставил ее с досадой закусить губу. Бетриса уже вернулась, а она все копается. «Входи». Поспешно откладывая гребень, сразу отозвалась ее светлость и взглянула в зеркало, ожидая увидеть отражение входящей в комнату наставницы. И растерянно замерла, рассмотрев застывшего в дверном проеме мужчину, владно сидящим на его стройной фигуре темно-зеленом костюме. Ни на одежде, ни на безукоризненно причесанных и собранных в хвост волосах, ни на лице разбойника, в упор нагло изучающего Терри, Не было ни малейшего следа чернил. По пренебрежительно изогнувшимся губам коменданта скользнула тень довольной ухмылки, и он уверенно шагнул в комнату. Почти мгновенно оказался рядом с маркизой, усмехнулся еще нахальнее, и вдруг, чуть наклонившись, собрал волосы девушки в ладони. Оцепеневший от его возмутительной наглости и неожиданности Терлина не могла и слова вымолвить, лишь с поднимающейся в душе паникой следила, как разбойник с загадочной улыбкой пропускает пряди ее волос сквозь тонкие и сильные пальцы. «Жаль, но их придется обрезать», — пробормотал он наконец, глянул в настороженное лицо девушки и жестко добавил. «Всем вам». «Вот зелье, смывающее любую краску. Достаточно капли на полстакана воды». Поставил на стол темный флакон, развернулся и стремительно покинул комнату, даже не потрудившись закрыть за собой дверь». «Как это отрезать?» — ахнула Тыри, проводив его потрясенным взглядом. «Почему?» Она и сама не знала, с чего взяла, будто резать будут прямо сейчас. Но ее душа тотчас восстала против этого злодеяния и потребовала немедленного действия. Бежать к Бетресе, к подругам по несчастью, предупредить и сообща придумать план спасения так истово обожаемых локонов. Терри, торопливо, путаясь дрожащими пальцами в длинных прядях, заплела косу, сколола тугим узлом на затылке, а сверху плотно повязала платочком, как повязывала кухарка замка Ульгер. И пока этим занималась, постепенно немного успокоилась и разозлилась. Просто до белого коленя, как любил шутить папенька. Да и как не злиться, если поливала разбойника чернилами одна Терри, а лишить главного девичьего украшения он собирается сразу всех. Девушка выскочила из комнаты и почти столкнулась со спешащей навстречу Бетрисой. Ойкнула от неожиданности и получила полный укоризнный взгляд бывшей наставницы. «Куда ты так бежишь?» «К вам. Разбойник сказал, волосы будут отрезать». Выпалила Терлина и стиснула зубы, рассмотрев сочувствующий взгляд подруги. «Нам тоже объявили. Фаня приходила». После обеда приведут темным путем цирюльник, он всех подстрижет, там маг будет править внешность. Я, например, хочу убрать морщинки сделать талию поуже. Бэт, изумленно уставилась на нее Терлина. Откуда ты это взяла? Какую талию? Какие морщинки? Понятно. Контракт ты так и не дочитала. Там ясно сказано. В награду за согласие с предложением ее величества. «Сегодня нам авансом выполнит одно крупное или два мелких заветных желания. Остальные потом по окончании работы. Мне казалось, у тебя тоже найдется какое-нибудь желание». «Я подумаю», – поджала губы Маркиза, отлично поняв намек. «Да и как не понять, если Терри прекрасно знает свой главный недостаток. Каждый раз, заглянув в зеркало, первым делом видят именно его» слишком заметной на ее узком девичьем личике крупный нос с фамильной горбинкой и широкими крыльями ноздрей. Все остальное Терлину вполне устраивало, и темно-серые с загадочной прозеленью глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц, и в меру полные губы, и белая нежная кожа. Но спешить она все-таки не собирается. Сначала попытается выпросить у разбойника кое-что другое, и даже за волосы не станет бороться В конце концов, за три года локоны должны отрасти. «Тогда начинай собираться. Быстренько отнесем вещи и пойдем в библиотеку». Покладиста кивнула Бетриса, направляясь в свою спальню, и уже с порога добавила. «Бери побольше одежды, там шкафы пустые. Сейчас придет служанка, она нам поможет». «Разве тут есть слуги?» Невольно задалась вопросом маркиза, связывая узлом углы шали, в которую сложила запасы штанов и коротких балахонов. До сих пор ей на глаза никто из прислуги не попадался. Хотя, если подумать, обойтись без нее тут невозможно. И, судя по всему, ее не так уж мало. Ведь стелит же кто-то постели, моет полы, готовит и подают всевозможные блюда, убирает со стола. Да и двор, вон какой чистенький, словно промытый весенним ливнем. Недавняя тревога зашевелилась в душе, и теперь Терлине становилось все понятнее, чем она вызвана пустотой и тишиной этого замка, безлюдностью и чистотой двора и стен. Где часовые, охрана, конюхи и птичницы? Почему не поют по утрам петухи, не брецают по каменным плитам сапоги воинов, сменившихся с караула? И не слышно ни разговоров, ни смеха шустрых горничных, успевающих навести идеальный порядок в комнатках кадеток за время, проведенной теме на утренней прогулке. «Выносите вещи, я привезла тележку», — объявила Фанья, заглядывая в распахнутые двери комнат. А Бетриса говорила о служанках. с Самым наивным видом изумленно распахнула глаза Терлина. «Разве они не помогут?» «У меня как раз есть свободное время», — суховато сообщила домоправительница, водружая узел Терри на бельевую тележку. «А в новые комнаты свои пожитки вы отвезете сами». «Лестниц и высоких порогов здесь нет». Невозмутимо отвернулась и направилась прочь, держа прямо сухопарую спину. «Ты слышала, Бет? Я как раз хотела тебя спросить, а ты вообще видела тут слуг или стражников?» «Так ведь Дора уже сказала, никакой прислуги нет», безразлично произнесла Бетриса. Но глянула на воспитанницу с хитрой усмешкой, словно предлагая решить эту загадку. «Днем и я не видела». Взявшись за ручку тележки, задумалась Терри. «А ночью нас запирают. Кстати, а в левом крыле тоже стоит дверь с запором?» «Все точно так же, как и здесь. Только окна выходят в садик, поэтому я и решила перебраться. Все же приятнее смотреть на травку и цветочки, чем на бесконечный камень. Здесь ведь и на улице все серое». Вскоре Терри сама в этом убедилась, с минуту постояв у окна комнаты, выбранной для нее подругой. Потом небрежно забросила в шкаф серый узел, спрятала в ящик секретера контракты и отправилась вместе с соученицами в библиотеку. Хочешь, не хочешь, придется исполнять задание разбойника, раз он теперь для них назначенный королевой наставник, и одновременно директор непонятно зачем придуманного ею уже кадетского училища. Разбойника девушки рассмотрели еще издали. Он стоял у закрытой двери в библиотеку и небрежно похлопывал по сапогу неизменной тросточкой. И пока их светлости шагали к нему по натертым до блеска полам сумрачного зала, рассматривал свежеиспеченных кадеток с самым скучающим видом. А едва девушки подошли ближе и остановились на расстоянии трех шагов, свысока усмехнулся и задал неожиданный вопрос – Все готовы мыть и чистить. Дружное молчание и стрелы хмурых взглядов стали ему ответом. Но директора это ни грана не смутило. За дисциплинированность вы заработали поощрение. Но за несообразительность я его снимаю со всех. Кроме кадетки Бетрисы. Кадетка Бетриса назначается старшиной вашей группы. Обязанности старшины просты. Вечером взять у меня расписание занятий на следующий день и повесить в коридоре вашего крыла. Помогать кадеткам делать задания и подсказывать решение старшине запрещено. Отправляйтесь на второй этаж. Первая комната с правой стороны. Задание на доске. «А вопрос задать можно?» Осторожно осведомилась Дора. «За необдуманные вопросы будете получать дополнительное задание». С едкой усмешкой предупредил разбойник. «Ладно», — упрямо вздёрнула голову княжна, — «пусть будет задание. За какую несообразительность вы сняли с нас поощрение?» «Два дополнительных задания», — скучающе процедил граф Шаграин. «Первое за вопрос, второе за обращение. Всех вас предупредили, что этикеты светское обращение тут отменены» почему, должны сообразить сами. Добавьте это задание к тем, что записано на доске. Старшина, за полчаса до обеда соберешь работы и положишь в стол. Щекнул по сапогу тростью, развернулся и направился к выходу. Девушки несколько мгновений с ненавистью смотрели ему вслед, потом нехотя поплелись к лестнице. После визита Ее Величества жизнь в этом странном замке не стало ни капли легче или понятнее тыри умышленно прошла мимо двери в библиотеку и дернула за ручку попытавшись ее открыть тщетно дверь оказалась запертой не нужно шепнула маркиза зайбера прижавшись к локтю терри еле слышно призналась мне кажется за нами все время следят даже в спальне вполне возможно подумав согласилась терлина и также тихонько добавила лучше поговорить в саду. Комната, куда они пришли, была обставлена как гостиная, но возле кресел стояли небольшие круглые столики, а в простенке между камином и шкафом висела обычная аспидная доска. Да на столиках вместо вас с печеньем и с стояли небольшие письменные приборы и лежали стопки пищи линованной бумаги. Столов было ровно шесть, но прежде чем выбрать себе места, девушки дружно ринулись к окнам, словно могли увидеть отсюда хоть немногим более, чем со стен, по которым гуляли по утрам. Однако обнаружили точно такую же решетку, какие стояли на окнах в комнатах нижнего этажа. И это добавило им тоски. Ну а короткие вопросы, столбиком записанные на доске, и вовсе ввергли девушек в уныние. «Ну откуда я могу знать?» Тихо рычала Октябрина, записав первый вопрос. «Как встречают во дворце новых фрейлин, если из нашего дома уже почти полсотни лет никто во фрейлинах не служил? Сначала у семьи было довольно денег, и девушки выходили замуж, едва достигнув первого совершеннолетия. А потом...» Она махнула рукой и замолчала. Но все и так знали на собственном опыте, что было потом. Пока в семье еще хватало денег на модные туалеты и драгоценности, родители считали унизительным устраивать дочь Фрейлиной, но ну, а после ей просто не в чем было ехать в дворец. Терри отложила первое задание про Фрейлин и взялась за второй, уже знакомый ей вопрос. Только звучал он теперь по-другому. Можно ли дерзить придворной знати? Ну и что тут написать, если правильный ответ так и просвечивает сквозь вопрос? «Разумеется, нельзя. Дерзить вообще неучтиво, некрасиво и просто неумно. Это знают все хорошо воспитанные знатные девушки. Так ведь они никогда и никому и не дерзят, если их не пытаются оскорбить или унизить, и не выводят из себя наглыми выпадами и бесстыдными прикосновениями». Но, как показал сегодняшний опыт, за эту вынужденную дерзость и попытку защитить свое девичье достоинство «Можно попасть в еще более скверное положение. И тогда оказывается, что у тебя нет никакого опыта, как из него выходить. И оружия или умения наказать гнусного наглеца тоже нет. Остается лишь выплеснуть ему в лицо все, что ты о нем думаешь, и вылить на голову бутылек чернил». Терлина оглядела задумавшихся подруг, вздохнула и решительно обмакнула перо в чернильницу. «Не будет она кривить душой». В конце концов, королева ведь выбирала их по характерам. А о том, что маркиза Терлина Дарви Ульгер совершенно не способна лукавить и изворачиваться ради похвалы или подарка, отлично известно в ее родном замке даже конюху. но ну, а если разбойнику не понравится ее ответы, то может отправить ее назад. Все равно Терри не верит в возможность ее величества выполнить ее заветное желание. «А у меня была троюродная кузина». Вдруг тихо пробормотала Котелла. «Графиня Ланселье». Она три года назад уехала в Карстад к тетке, и вскоре ее приняли во Фрейлины. Больше года мы не виделись, потом случайно встретились на похоронах бабушки по отцовской линии. Она оставила всем небольшое наследство. Я с трудом узнала Жустину. Она стала грубоватой, настороженной и пристрастилась к вину. «Но она же...» – нахмурилась Дора. «Да, отравилась», – мрачно кивнула Маркиза. «Прошлой осенью». По слухам, она ждала ребенка. «Моя бабушка всегда говорила, что дворец не место для молодых девушек, если у них нет могущественного покровителя или мужа». Вздохнула княжна и вдруг в упор взглянула на Бетрису. «Жаль, герцогиня Лаверна не может рассказать нам о жизни Фрейлин». «Почему это не может?» — оторвалась от работы Августа, некоторое время недоуменно смотрела на старшину, потом сообразила. «Ну да, ей разбойник запретил, но он сказал, запрещено помогать делать задания и давать советы, и вовсе не запрещал рассказывать о тех вещах, которых мы знать не можем». «Не думаю, что разбойника удастся обмануть таким оправданием», — засомневалась Терри. «Ведь он хитер, как хорек. Не нужно заставлять Бетрису ничего рассказывать. Лучше я расскажу вам то, что знаю от нее. Мне ведь ничего не запрещали». По словам Бет, ей очень повезло попасть в младшие фрейлины к королеве-матери. Ее величество к тому времени была уже старое и не любила пускать на свою половину мужчин. Только короля и его приближенных, и то ненадолго. И шумных развлечений тоже не любила, только прогулки, чаепитие, чтение и рукоделие. Сама королева, как все знают, увлекалась живописью, но любителей рисования возле себя не терпела. Все ее старшие фрейлины были весьма солидного возраста, и королева их давно вымаштровала. А молодых держала только для различных мелких поручений, поэтому жили они относительно спокойно. Хотя слухи о розыгрышах и шуточках, принятых среди лавеласов и щеголей, стаями ходивших по новой части дворца и весь день проводивших в изобретении различных потех, доходили и до покоев старой королевы. «Это только так называлось, шутки», — невесело ухмыльнулась Бетриса, — «а на самом деле довольно жестокие ловушки». Во дворце целыми днями толкутся знатные молодые мужчины, а также сыновья и племянники советников, министров и глав гильдий. Любимое увеселение, изнывавшие от безделия и скуки оравы, это охота, гонки яхт, скачки, балы и пикники, но устраивают их не каждый день. В остальное время все развлекаются соблазнением фрейлин, пелошвеек и служанок, изобретением интриг, мелких пакостей и заключением пари. Скажем, спорили, будет ли рыдать новенькая фрейлина, если опрокинуть ей на юбку вазочку с горчицей. Иногда шутки были очень жестокие. Например, однажды отвергнутый ловелас пробрался в спальню к неприступной девушке и насыпал ей в туфли битое стекло. Иногда шутники подсылали к жертвам лакеев, и те отрезали от платья юбку, оставив лишь несколько нитей. И потом, в самый разгар обеда или бала, шутник, словно случайно, Наступал бедняжки на подол. «Но ведь служанки должны были проверять», — возмутилась Котелла и тотчас смокла. «Служанок, особенно внимательных и преданных, новеньким фрелинам никогда не достается», — вздохнула Бетриса. «Сама понимаешь, таких переманивают все у кого больше денег или связей. Конечно, можно привозить во дворец своих камеристок, но им там еще труднее, чем их хозяйкам». Да и не у всех есть деньги платить такое же жалование, какое выдаёт королевский мажордом. Хотя фрейлины королевы и получают содержание ещё на булавке, но цены у столичных портних просто сумасшедшие. А ходить в одном и том же платье всё время не будешь. Заклюют. В общем, я всё поняла. тери подвинула лист, где записала первый вопрос. Пишу ответ. Как стая кошек мышку. «Но это слишком коротко», — засомневалась Августа, — «и недостаточно серьёзно». «Ну и пусть», — уперлась маркиза Дарви Ульгер. «Вопрос тоже недлинный и с подвохом. А на второй вопрос я отвечу. Нельзя, но очень хочется. Ну а третий у нас...» Она оглянулась на доску и вслух прочла написанное рукой наставницы задание. «Как правильно выполнить задание уборка библиотеки?» «Пойти и помыть», — сердито фыркнула Картелло и состроила Терлине умильную рожицу. «Можно я спешу твои ответы? Мне понравилось». «А ее потом накажут», — неодобрительно качнула головой Октябрина. «Или тебя. Но ведь списывать он не запрещал, и вопросы мы решили вместе». Просто она короче ответ придумала, а я писать не люблю. «Списывай!» — не стала спорить Терлина, комкая лист с первоначальным вариантом ответа. Оглянулась, куда бы бросить, обнаружила, что камин не горит и сунула бумажку в карман. «Бросит в огонь позже». «Ну и как можно убрать библиотеку?» — задумчиво произнесла Дора. «Если разбойник нас туда не пустил. Что же получается?» Он сам дает приказы и сам их отменяет. А мы за это лишаемся поощрения. А мне помнится, прокурорским взором уставилась на Бетрису Октябрина. Когда мы умывались, к нам пришла Фаня и сказала про волосы. А через минуту наша старшина вместе с ней ушла за Терлиной. И теперь мне стало интересно, о чем они разговаривали по дороге. И не встретили ли кого-нибудь. Они говорили про мои вещи. Сразу вспомнила Терри. Фанни обещала прислать слуг, чтобы помогли перенести. Но потом пришла сама и привезла тележку. На ней мы все и перевезли. «Мы с Августой тоже давно заметили, какие странные тут слуги. Настоящие невидимки, если не хуже», — кивнула герцогиня Сарнская. Оглянулась и, передернув плечами, тише добавила. «Мне в переднем зале иногда холодят спину чужие взгляды. Оглянусь...» «Никого». «А что может быть хуже?» — изумилась Дора. «Хуже может быть нечисть», — начала перечислять Августа. «Вызванные духи, оборотни, ведьмы — это у нас они очень редки, потому и живем спокойно. А в Дройве, говорят, оборотни запросто ходят по улице, как обычные люди». «То есть?» — прищурилась Терри. Вы считаете, он нас не пустил в библиотеку так как там уже убирали оборотни или духи? Но причем тогда эти слова? как правильно выполнить задание? Бет ведь была с нами, а у нее он поощрение не забрал. Не понимаю, пожала круглыми плечами княжна, тут как-то не вяжется. Вот если бы Бетриса сходила к разбойнику раньше нас и высказала ему какую-то догадку, «Дрени, «Да ты клад», — обрадовалась Терлина. Бет могла повстречаться с разбойником. Точнее, не могла с ним не столкнуться. Он приходил за минуту до нее, принес зелье, оттирающее чернила, и сказал мне про волосы. «Значит, они встретились», и Бетриса все же задала ему вопрос. «Вот как бы еще узнать, какой?» Бетриса взглянула на воспитанницу с показным сожалением, и снова склонилась над своим листом. «Мне кажется...» — прикусила край ворота Терри. Вопрос не мог быть каверзным или необычным. «Ну, давайте сами подумаем, о чем мы сами могли бы спросить разбойника. Причем именно про библиотеку. Ну, я бы спросила, где взять тряпки и ведра с водой, или куда выливать грязную воду. А я вообще не знаю, с чего начинать уборку». Виновато глянула на нее Котелла. «Наш дворецкий умеет находить недорогих служанок, и мне никогда не приходилось мыть полы». «Ну, допустим, лично мыть полы и нам не приходилось», кивнула Октябрина. «Мы обучаем простых девушек письму и правилам поведения в богатых домах, а за это они отрабатывают служанками. Но невозможно не знать, как это делается», если приходится проверять выполненную работу. «Правильно!» – обрадовалась Терлина пояснению герцогини Сарнской. «Бет тоже все это знает и мне постоянно напоминает, как легко обмануть того, кто ничего не умеет делать сам. А не могла ли она спросить у разбойника, кто будет проверять нашу работу?» Не поднимая головы от задания, Бетриса тихо фыркнула и Терри мгновенно приуныла. Наставница всегда так делала, когда ответы воспитанницы были далеки от верных. Лично я спросила бы, сердито блеснула голубыми глазами Даринея, а какой смысл заставлять мыть пол знатных девушек, если тут такие вышкаленные слуги? Все равно нам никогда не убрать так, как они. А мы лучше вышьем ему по платочку. Мне легче помыть всю библиотеку и еще где-нибудь, хотя я тоже плохо это умею. Помрачнела тери припомнив, как нахальные пальцы разбойника играли ее волосами. «Чем вышивать платочек? Особенно для этого наглеца!» Бросила косой взгляд на бывшую наставницу и прикусила язык. Слишком хорошо знакомо ей было ожидание во взоре, с каким Бетриса смотрела на Дору, словно прося продолжить начатую мысль. И это означало только одно. Доринея случайно почти правильно ответила на вопрос – «Ну вот насколько, почти. Как она сказала? Зачем заставлять девушек мыть пол, если есть слуги?» «Все правильно. Но насколько Терри знает Бет, то они станет молчать, если они угадают верный ответ. И каким же тогда должен быть правильный вопрос?» «Вроде крутится мысль, но никак не удается выразить ее точно». «А я не пойму». Посмотрела на примолкшую маркизу Октябрина. «Почему мы должны в наказание за проступки мыть и вышивать? Поскольку нас приняли в кадетов, или, как назвала ее величество, в кадеток, так и пусть наказывают как кадеток. Заставят выучить какое-нибудь правило или отправят во двор рубить чучело. Ведь тайные агенты должны уметь держать в руках оружие, бегать, прыгать и многое другое». «Вот так я и сказала». С облегчением выдохнула Бетриса. «Пишите быстро и идем умываться. Сегодня обед на час раньше». «Вот сегодняшнее расписание. Он дал мне его, когда мы встретились». Новоявленная герцогиня с виноватой улыбкой положила на стол лист обычной бумаги, исписанный довольно мелким, аккуратным почерком.